Глава 8. Странно, но меня в данный момент заинтересовал другой вопрос. Каким образом Макаров защитил дом, если не пользуется он меду И вообще, он же медиум, но я до сих пор не имею ни малейшего понятия о его способностях и навыках. Пока я могу точно сказать только то, что старик слишком силён и быстро для своего возраста и телосложения. Но на этом все. Как самочувствие с искренним интересом спросил Макаров. «Опять же удивительно, что совсем недавно я чувствовал себя разбитым и едва мог шевелиться, но восстановился буквально за несколько минут. И вообще чувствовал себя сейчас просто превосходно. Даже мелкие ранки от пиявок исчезли с кожи буквально на глазах. О том, что я не спал уже сутки, но оставался бодрячком и говорить нечего. Если честно, меня уже начинали пугать последствия от приема грибочков». Откат после такого сильного положительного эффекта должен быть просто ужасным, и даже состояние комы может оказаться не самым худшим вариантом. Я честно описал свои ощущения, на что Макаров лишь недовольно поморщился. «Похоже, когда слишком хорошо, это уже плохо». «Ху, иди сделай приготовление к следующему этапу тренировок, как мы договаривались», — скомандовал он. «А мы пока пойдем посмотрим на гостей». Кухлик одарил меня сочувствующим взглядом и с хлопком исчез в воздухе. А мы с Макаровым поднялись от заводи к домику. «Я так понимаю, смотреть в суть вещей ты не умеешь, и защитное поле не видишь», — пренебрежительно спросил старик. Я согласно кивнул, с трудом подавив раздражение. Он говорил таким тоном, словно из меня за пару недель общения с Джеймсом должны были сделать смесь Рэмбо и Гарри Поттера, но не получилось исключительно из-за моей линии. «Ладно, сейчас я подсвечу его специально для тебя», — милостиво сказал старик. Он изобразил какую-то козюлю пальцами правой руки, и в воздухе над домом появилась полупрозрачная, обликующая всеми цветами радуги, поверхность, будто нас накрыли огромным мыльным пузырем. Как выяснилось, защитное поле захватывало не только дом, но и огороды, машину и часть дороги. Именно там мы застыло, словно муха в янтаре Майли. Хотя нет. Она все-таки едва заметно шевелилась, пытаясь вырваться из ловушки, но селенок явно не хватало. Подружка твоя! хмыкнул Макаров. Красотка! Эк, беснуется! Но внутрь она все равно не прорвется. Успокою ее, пока Поле не высосало из дурочки всей силы. Майли, со мной все в порядке, мысленно обратился я к ней. Не нужно пытаться сюда проникнуть. Я чувствую, что ты в опасности, полыхнула злостью девушка. Недавно ты умер. Так умер или в опасности. Одно вроде бы исключает другое. Хотя, понятное дело, она почувствовала момент убийства пиявок, когда я сам чуть коньки не отбросил, выплеснув разом всю душевную энергию. Они пытались тебя навредить, не унималась девушка. Как ни странно, помимо злости от Мэйли, исходил еще и сильный голод. Раньше такого вроде бы не было. Все хорошо, повторил я. Я в порядке. Я должна быть рядом с тобой. Очевидно, что Макаров не очень хотел ее пускать внутрь, но бедняжка правда мучилась. Я это чувствовал. Нас связывает контракт, напомнил я Макарову, хотя во время поездки на машине уже успел выложить все подробности. И она отлично знала о моей связи с призраком. Видимо, ей некомфортно на большом расстоянии от меня. Может, стоит все-таки пустить ее сюда? Ага, проголодалась, бедняжка, понимающе кивнул Макаров. Ну, давай запустим он не сдвинулся с места, лишь сделал пару пассов руками, и спустя мгновение Мэйли дернулась и прошла сквозь поле. Оказавшись в паре метров от меня, она остановилась, и я тут же почувствовал уже знакомые ощущения, попытку присосаться к моей душе. Разумеется, я тут же максимально уплотнил ее, и неожиданно получил от ли целый шквал эмоций, преимущественно возмущенных. «Это еще что такое?» — удивился я, отчетливо чувствуя, что в мою ладонь, ткнулась невидимая щупальца, куда более мощные, чем у пиявок, но мгновенно одёрнувшаяся, стоило мне уплотнить душу. «Неужели ты не знал, что контракт с призраком включает ежедневную кормёжку?» — насмешливо спросил Макаров. «С собой?» «Конечно. Ты можешь держать ее на голодном пайке, но ничем хорошим это не закончится. Кто знает, что за условия вписаны в узор на твоей ладони». «Тебя, кстати, не учили, что любые договора нужно сперва внимательно читать и только потом подписывать. Может, не получив очередную порцию вкусняшки, ей разрешено оторвать тебе голову?» «Супер!» А такой мелочи доктор меня, конечно же, не предупредил. От моей ли фонила злостью и сильным голодом, но превалировало чувство вины, что было слегка неожиданно. «Но она говорила мне, что питается страхом», — озадаченно сказал я. «Почему нет?» — пожал плечами Макаров. «Многие мистические существа им питаются. Но это нельзя назвать полноценной пищей. Так, аперитивчик перед главным блюдом». Чтобы стать по-настоящему сильными, им нужны души. И контракт — способ не только контролировать призрака, но и гарантировать постоянную кормёжку. «Ладно», — решил я, немного подумав. «Но давай как-то осторожнее. Меня целый день кто-то жрет, Не уверен, что выдержу полноценную трапезу. Мэйли обрадовано кивнула, и я тут же почувствовал, как через ладони сходят частицы моей души. К счастью, она взяла действительно не так много, гораздо меньше, чем даже одна пиявка. Но все же получается, эта часть меня уже сожрана и больше не вернется, Или это так не работает? С этой всё понятно. Каким бы ни был контракт, тебе она вредить не станет, пока ты ее исправно кормишь. Макаров похлопал меня по плечу. Давай посмотрим на остальных гостей. Следующим оказался туманный кот. Только он не попался в ловушку защитного поля, а с независимым видом сидел на опушке, умывался и поглядывал в нашу сторону. Я впервые видел его настолько отчетливо в лучах восходящего солнца. Серая шерсть будто состояла из клочков тумана, а глаза блестели словно прожекторы бледно-желтым светом. Размером он был поменьше тигра, скорее ближе к ягуару. С чего такое больное существо называть котом, мне было совершенно непонятно. А вот к Туманному никаких вопросов не было. Ага, удивился Макаров. «Ты ему чем-то явно приглянулся. Туманные коты не любят показываться людям. А он тут целые дефиле устроил. Даже я их племя так близко еще никогда не видел». От Мэйли при виде кота тут же пришли смешанные эмоции. Там были и страх, и ненависть, и любопытство, и кажется, даже ревность. Только не говорите мне, что туманные коты тоже любят питаться душевными силами, и девушка просто не хочет делиться. «В отличие от твоей подружки, туманные коты предпочитают мясную диету», — будто прочитав мои мысли, пояснил старик. «Просто им нравится находиться рядом с людьми, близкими к грани. Их притягивают эманации смерти, если это можно так назвать. Как и всех кошек, кстати». «Не зря они любят лежать с больными и умирающими людьми в клиниках. Греются возле души, готовы к переходу в иной мир». «То есть меня она не сожрет? уточнил я, припоминая, что кот впервые появился именно после моей встречи с Садако. «То есть его привлекло сжирающее меня проклятие?» Будто услышав мои слова, кот отвлекся от утренних процедур и пренебрежительно фыркнул. «Почему же? Сожрет, если очень сильно проголодается», — легкомысленно ответил Макаров. Просто ограничиться физическим телом». Успокоил так успокоил. «Ну, двоих гостей я знаю», — резюмировал я, продолжая коситься на кота. «А кто третий? Неужели Садако? И ваша защита может ее остановить?» Макаров жестом велел мне следовать за ним и пошел в обход дома. «В принципе, сможет, пока не придет время смерти, обещанное в проклятии. Как ты уже понял по бумагу морательству Джеймса?» Символизм вообще сильная штука. То, что Садака пробует тебя на вкус и ослабляет в течение недели, это никак не связано с самим проклятием, и можно считать просто ее прихотью. Ты оказался слишком аппетитным, вот она и не удержалась». Старик хитро посмотрел на меня. «Знаешь, а тебя ведь можно считать деликатесом для тех, кто питается духовной энергией». «Это я уже понял, но...» И тут я остановился как вкопанный. По ту сторону защитного поля стояла детская фигурка. Это «Этого ты тоже знаешь?» с интересом спросил Макаров. «Тут какой-то проходной двор получился, а не тайное убежище. В моей практике такое впервые». «Я же рассказывал, это Демис, пересохшими губами произнес я. «Его убил погонщик». Я подбежал к защитному полю и махнул ему рукой. Демис, ты как?» задал я абсолютно тупой вопрос. «Как ты меня нашел? Увы, призрак стоял и смотрел в одну точку, никак не реагируя, так же, как это было в клинике. «Не рассчитывай на разговор, это пустышка», проявив в голосе талику сочувствие, сказал Макаров. «Видимо, какие-то остаточные эмоции привели его к тебе». «Почему ко мне, а не к матери?» «Я думал, что он запечатан в теле, которое Джеймс должен был забрать и отпеть по всем правилам». Я чувствовал, как мой голос дрожит но ничего не мог с этим поделать. И после обряда душа должна освободиться, ведь так? Чёрт, надеюсь, он выполнил мою просьбу. Да, странно, — согласился Макаров. К тому же, если подумать, под этим полем ты хорошо защищен от нежелательного внимания. Девушка без лица смогла тебя найти только из-за контракта. А кот? Ну, это же кот. Мальчишка не должен был прийти сюда, если только... Он перевел взгляд на меня. «Ты сам не являешься причиной его появления». «В каком смысле?» — опешил я. «Обычно частица души остается в этом мире из-за сильного предсмертного желания умершего, но иногда происходит иначе. Когда близкие родственники сами не отпускают погибшего, неосознанно хватаются за осколок души и держат его в этом мире. Хоть ты и не родственник, но с твоей этой силой сделать это точно не составило труда». «Видимо, ты очень хотел, чтобы он был жив, а после винил себя в его смерти. Вот и результат». Он выразительно показал на призрака. Джеймс провел ритуал упокоения, поэтому призрак и отделился от тела и пришел сюда. «Теперь дело за тобой. Ты должен отпустить его». Я никак не мог осознать сказанное Макаровым. К тому же взгляд все время возвращался к безжизненному лицу мальчишки, и мысли сразу начинали путаться но как мне его отпустить смириться со смертью мальчика пожал плечами старик перестать винить себя тебя виднее что именно заставило призвать его душу но я ведь правда виноват в его смерти тяжело вздохнул я тогда эта пустышка никуда не денется так и будет ходить за тобой как бессловесные напоминание стыдно признаться но я всеми силами старался не думать о мальчике хотя бы эту пару дней пока решается моя судьба То же самое и с Лорой. Макаров в целом был прав. Я не смогу ей помочь, если Садак у меня сожрёт. Если, точнее, когда разберусь с проклятием, сразу свяжусь с Донни, Максом и Лорой. «А что значит пустышка?» — отвлеченно спросил я. «Пустая внешняя оболочка. Знаю ты парнишку получше. Мог бы задержать зацикленного или даже полноценного призрака-глупыша. А так, неосознанно хватанул частичку и оставил в этом мире». «Чёрт! Да сколько всего видов призраков существует!» — вырвалось у меня. Еще и глупыш какой-то!» «Много! И каждый медиум разделяет их по-своему. Хотя есть и общие названия». Макаров подошел к Демису и посмотрел ему в лицо. «Молодой! еще вся жизнь была впереди. Мало того, что я являюсь причиной смерти мальчика, теперь еще и его душу расщепил и вынудил остаться в этом мире». «Насколько же никчемный медиум из меня получился?» «Как только я его отпущу, он исчезнет?» — обреченно спросил я. «Э, нет. Чтобы он окончательно ушел, его нужно не только отпустить, но и полностью разуплатить. Проще говоря, убить. на на я думал, что после разуплощения призраки исчезают лишь на время, а потом появляются вновь. «Джеймс тебя так учил?» Что ж, это политика ассоциации. Ловить призраков и развоплощать исключительно в церкви. Нужно же и святошим что-то есть. На самом деле любого призрака можно убить. Пусть это и непросто. А уж с пустышкой, уже не имеющей связи с телом, справиться еще легче. Запечатываешь призрака, чтобы он не мог уйти в глубины пространства. А затем используешь сильнейшую атакующую бумажку. С запасом, так сказать. Давай, действуй. Он похлопал меня по плечу и провел какие-то манипуляции, чтобы переместить мальчика внутрь защитного поля. «У тебя есть минут десять, чтобы с этим справиться. Попробуй, ну, не знаю, поговорить с ним, облегчить душу, займись самоанализом, а потом уничтожь его». «Но у меня даже бумаги энергопроводящей нет», — растерянно сказал я. «Кстати, об этом. Ты же не маг крови, в отличие от Джеймса» энергопроводящая бумага и чернила с кровью тебе на самом деле не нужны хватит пользоваться костылями справишься и без них тем более что здесь нет ничего подобного максимум туалетная бумага и ее не так много конечно я помнил об этом наши эксперименты с джеймсом еще в первые дни подтвердили что кровь это скорее инструмент самовнушения который позволяет мне пользоваться аммёду. но без этого гофу просто отказывались работать Я же не могу вот так легко взять и справиться с этой проблемой». Убедившись, что я все понял, Макаров неожиданно развернулся и пошел в сторону дома. «Не затягивай!» — бросил он через плечо. «У нас не так много времени осталось на подготовку к твоей встрече с Садако. Пока твои шансы выжить однозначно равны нулю». В результате я остался наедине с призраком Демиса и Моэльи. Плюс где-то там в лесу прятался туманный кот. Я смутно чувствовал его взгляд. А вот от Демиса не ощущалось абсолютно ничего. Да и лицо его выглядело, будто полупрозрачный экспонат в музее восковых фигур. «Как мне разобраться с появлением Дэмиса? Тут бы с психологом поработать, и не 10 минут, а сеансов 20-30. Это как минимум. Никогда не обращался к подобным специалистам. Но с такой жизнью был бы не прочь попробовать. Хотя я же недавно думал, что моя вынужденная тяга говорить только правду... Может, неплохо сработать это для самого себя. Попробовать, что ли?» «Майли, ты можешь исчезнуть минут на десять?» Глухо спросил я девушку-призрака. Та согласно кивнула и растворилась в воздухе, а я приблизился к призраку мальчика. Сначала хотелось сесть на землю, но смотреть на него снизу вверх при разговоре было не очень удобно. Не придумав ничего лучше, я начал вышагивать перед Дэмисом туда-сюда, не решаясь начать разговор. «Да и как говорить с ним, зная, что это лишь пустая оболочка? Точнее, не оболочка, а...» «Да, пустышка» — действительно самое логичное название. «Хм... Демис, Даже не знаю, что тут можно сказать», — начал я вслух. «Но понял, что проще проговаривать мысли про себя, как я это делаю с майли Не хотелось взболтнуть лишнего. Вдруг Макаров или хухли решат подслушать. А главное, зачем?» Ты ведь уже мёртв, и всё равно ничего не услышишь. Давай я буду за тебя задавать вопросы и сам же на них отвечать. Если я не могу врать себе, то смогу узнать много нового о том, что творится у меня в голове». Смотреть на лицо мальчика оказалось не самой лучшей идеей. Мне было слишком неуютно. «Почему я не плачу? Что бы я ни сказал, ни сделал, это не изменит того, что ты уже мертв, подумал я, пряча взгляд. «Наверное. Я еще не очень хорошо понимаю правила этого мира на смерть тут вроде бы считается константой. Все так говорят. К тому же я все таки взрослый мужик. Хоть по моему виду этого и не скажешь. Разговаривая с ним, я предпочел оглядываться по сторонам, прикидывая, на чем можно было бы нарисовать руны. По всему выходило, что в качестве полотна придется использовать землю. Запечатать призрак рунами на земле может еще и получится. А вот что делать с атакующей руной? Нарисовать прямо в воздухе, как и в аниме. Такое я точно не смогу. Может, тогда попытаться наложить ее на ладонь? А если ладонь и стлеет так же, как энергопроводящая бумага? Не, это слишком рискованно. Почему я постоянно так туплю? Я до сих пор не до конца осознаю, что происходит вокруг меня. Все так быстро. Знаешь, в моем мире я жил в столице, ритм жизни, в которой считается очень быстрым. Но на фоне того, что происходит со мной здесь, Там я шевелился со скоростью престарелого ленивца. Чёрт. Я сел на корточки и начал чертить вокруг призрака руны, чувствуя внутри пустоту. Надо было забрать тебя из клиники сразу, как только ко мне подошла девочка-призрак. Она же говорила, что в клинике опасно. Я и сам чувствовал что-то подозрительное. Но мне не хватило уверенности, чтобы убедить в этом Джеймса. Если подумать, то во время исследования литературы в логове «Погонщика трупов» я существенно расширил собственные знания о мёду. Поэтому составить комбинацию из запечатывающей и уничтожающей руны не должно быть слишком сложно. Были определенные правила объединения рун, в которых я стал очень неплохо разбираться. Оставалось лишь применить знания на практике. «Что я чувствую? А знаешь, я ведь даже не осознаю, что ты по-настоящему умер, как твоя сестра», произнес я и вдруг понял, что так оно и есть. В своей жизни я никогда не сталкивался со смертью. Думаю, мне просто повезло. Я счастливчик. Был в своем мире. А сейчас... Я рисовал руну, стараясь не смотреть на призрака. Я застрял на стадии неприятия. И мне еще только предстоит научиться верить в смерть. Чёрт. А ведь так оно и есть. Мальчишка действительно мертв, Я старательно делаю вид, будто это не так. Не внешне, а внутри. Но Дэм и его сестра убиты и тот, кому сейчас по-настоящему плохо, — это их мать. Моя боль — ничто по сравнению с болью той женщины, потерявшей сразу двоих детей. Я знал Дэма и Эллу всего ничего, и глупо закрываться от принятия их смерти. Я не сразу заметил, что по щекам текут слезы, а боль в груди становится нестерпимой. «Мне очень жаль, что я не смог помочь тебе, но я обязательно доберусь до того, кто тебя убил», — заверил я мальчика. И Орлов, прикрывавший своего психованного сына, тоже поплатится. Я знаю, что вам все равно, вы уже мертвы. И даже ваши призраки ушли. Но мне так точно будет легче. Подняв взгляд от земли, я посмотрел в глаза мальчику, но увидел лишь пустоту. И впрямь пустышка. Эта штука не имеет ничего общего с Демисом. Направив в руку энергию, я активировал руну, и из земли вырвался свет, мгновенно поглотивший призрака. Через секунду его уже не стало. И только после этого до меня запоздало дошло. Я так увлекся, что даже не подумал добавить в узор даже капельку своей крови. Но он отлично сработал и так. «Ну, наконец-то!» Тут же раздался рядом голос Макарова. И я порадовался, что не стал проводить мини-психотерапию вслух. «Я думал, ты поймешь, что насчет психологической фигни я просто пошутил». Нужно было просто развеять призрака самым обычным Гофу, и дело с концом. Он вызван тобой, и ты с легкостью можешь его разуплатить. Старик постучал мне по голове. «Символизм, помнишь?» Я поспешно вытер глаза и вскочил на ноги. «Хреновые у вас шутки». «Кто же знал, что ты такой нытик?» — усмехнулся старик. «Ладно, с этим разобрались. Теперь можно и настоящим делом заняться. Готов к следующей тренировке?» «Не уверен, но выбора-то все равно нет», — буркнул я. Что бы ни говорил старик, после небольшого сеанса самокопания мне действительно стало легче. Но все омрачило понимание того факта, что надо мной просто подшутили. Я даже не смог почувствовать радость от того, что смог активировать руну без крови и энергопроводящей бумаги. «Отлично. Ху уже все подготовил. Идем в дом». Маэли тут же появилась рядом со мной, излучая сильное недовольство в сторону Макарова. Да, мне его методы тоже не нравились, но других вариантов у меня все равно не было. Лишь бы он точно знал, что делает, и в итоге мне это помогло выжить. В доме вроде бы ничего не изменилось. Я не представлял, чего ожидать от следующего этапа тренировок, и сколько их будет всего, ведь оставалось уже меньше суток. Примерное время, когда проклятие должно меня настигнуть, я знал, ведь именно в этот момент вызванивал Донни. Что-то около трех часов ночи. Старику я тоже озвучил этот срок. «И что мне теперь делать?» — со слабым интересом спросил я. «Выживать, само собой!» «Встань вот сюда», — указал Макаров в центр комнаты. «Чуть левее. Отлично». А в следующий момент пол ушел из-под моих ног, и я ухнул вниз. Летел я недолго, но приземление оказалось не слишком приятным. Разумеется, никто мне соломку не подстелил, не говоря уже о матрасе или подушках. Чудо что ногу не сломал. Посмотрев наверх на светлое пятно Люка, я увидел довольное лицо Макарова. Твоя задача выжить. После этих слов Люк закрылся, и я оказался в полной темноте. Люк был расположен на высоте метров пяти шести, и добраться до него было довольно проблематично. А значит, предполагалось, что я выйду где-то в другом месте. И интуиция подсказывала, что сделать это будет не так просто. А самое обидное, что связь с моей лид тут же пропала. Она не откликалась на мой зов, и я не чувствовал ее эмоций. Застыв на месте, я попытался прислушаться к окружающему пространству. Тишина и полная темнота. Чертов старикашка. Почему нельзя просто объяснить, что от меня требуется, и спокойно спустить вниз, а не устраивать глупую ловушку? А главное, бесполезную. Я ведь все равно бы сделал все, что он скажет. Стоять как дурак в полной темноте я не собирался. Поэтому очень осторожно на ощупь двинулся вперед. Шаг, другой. Я двигался очень осторожно, опасаясь провалиться или наткнуться на что-нибудь. Но передо мной была лишь пустота. Спустя сотню шагов я начал нервничать всерьёз. Если бы я шагал по двору, то уже вышел бы далеко за защитное поле. Эй, есть тут кто? почему-то шёпотом спросил я. Подавать голос не очень хотелось. С другой стороны, если тут кто-то есть, то он видит в темноте явно лучше меня и уже знает о моем появлении. Я насчитал тысячу шагов и уже начал терять всякую надежду, когда вдруг натолкнулся на стену. Отлично. Каменная стена, вдоль которой можно идти, это немного прибавляло уверенности, потому что полный мрак и тишина без единой стены очень сильно нервировал. Да что там нервировал, я был уже на грани. Но я рано обрадовался. Вдоль стены я смог пройти еще тысячу шагов, но так никуда я не добрался. Нормальный макаров подземелье тут раскопал. Пещера ведь явно неприродная, в стенах на ощупь поугадываются кирпичи. Впрочем, в этом мире, полным различных существ и людей со способностями, я мог бы поверить в глубокий подпол под деревянным домиком, но не настолько же огромный это уже точно какая-то мистика. Спустя еще кучу шагов я отчетливо понял, что существенно недооценил размеры этого места. А если помещение представляет собой круг, тогда я так и буду ходить вдоль стены бесконечно. По некоторому размышлению пришлось развернуться и попробовать пойти перпендикулярно стене в условный центр. И, похоже, решение было верным. Спустя всего десяток шагов я больно ударился бедром о что-то невысокое. Сеанс ощупывания показал, что передо мной круглый каменный колодец. «Да ладно!» — вырвалось у меня. «Быть не может!» И тут я почувствовал на щеке что-то склизкое, и тихий голос произнёс. «Вкусный!»